Глава восьмая. Нищих на улицах с каждым днем прибавлялось. Теперь, заслышав стук в дверь, никто не спешил открывать. Откроешь, а на пороге нищий. Иногда они приходили целыми семьями, со стариками и детьми. Тацуру больше не ездила в каменоломню, не гнула спину за пять фэней в час. Столовая тоже закрылась, Сяо Хуань, приговаривая поклоны небу и земле, а председателю Мао... Спасибо вдвойне, вернулась домой и зажила своей вольготной жизнью. По утрам нежилась в постели, ночами не ложилась допоздна. Когда Сяо Пен и сяоши заходили в гости, она уже не повязывала фартук на тоненькой талии и не кричала хлебосольно, что есть будете, сестрица сама сготовит. Теперь она могла их приведеть одними помпушками «Дзинь-инь», Только вместо кукурузной муки брала бататовую, а вместо пшеничной кукурузную. Дахаю с рхаем скоро исполнялось семь лет. Ето устала совсем барышня. У всех троих головы и глазища были огромными, а ручки и ножки тоненькими, словно конопляные стебли. Что ни ночь, дети просыпались от голода. Навидываясь к джанам поболтать или сыграть в шахматы, Сяо Пен и Сяо Ши приносили в кармане спецовки по горстке фасоли или сои, покупали в три драга на черном рынке. Сяо Пена снова перевели в техникум. Проучившись там год, он вернулся в цех и звался теперь техником Пэном. В тот день он пришел к джанам и вместе с хозяйкой и Сяо Ши сел играть в «Прогони свинью». Доха зашла в комнату, подлила им чая и попятилась к двери. Засучив белоснежные рукава спецовки, Сяо Пен гаркнул. «Спасибо, духе Сяо Хуани и Сяо Ши даже вздрогнули, а Духе растерянно улыбнулась. Сяо Ши вдруг расхохотался, схватил Сяо Пена за левое запястье и задрал повыше. «Новые часы шанхайские, как же вы не видите?» Лицо Сяо Пена налилось кровью, словно кусок свиной печенки. Но на этот раз он не стукнул Сяо Ши, только выбранился. Новые и что?» «А ты, гребанной своей слюной, и зашел весь на них глядячи, Ругаясь он искоса взглянул на Духе, она снова ему улыбалась. Духе никогда не прятала улыбки, всегда растягивала рот до самых ушей. Мужчин вроде Сяо Пена такая улыбка сбивала с толку. Казалось, будто он сегодня больше всех ее обрадовал или лучше всех рассмешил. Все эти годы Сяо Пен силился понять, чем же Духе так выделяется среди обычных женщин. Казалось, есть у нее какая-то тайная история. Духа явно отличалась от других, но разница была такой неуловимой, такой ускользающей. Только поймал, а она уже утекла сквозь пальцы. Духа, сядь, поиграй, я выйду за продуктами, сказала Сяо Хуань, нашаривая ногой туфли. Духая улыбнулась, покачала головой. Сяо Пен заметил, что с сестрой Сяохуань болтает не так бойко, как обычно, а старательно выговаривает каждое слово. Садись, садись, мы тебя научим, подхватил сяоши. В эту игру даже те, кто минингитом переболел, умеют играть. Тацуру смотрела, как он тасует колоду. Дети в школе. Все, что нужно было постирать и погладить, уже и постирано, и поглажено, да ужина время есть. Она нерешительно села. Когда тянули карты, сяопен то и дело касался ее руки, бросая на нее быстрые взгляды. Сяоши рассказывал что-то, то напевал то хвалился, какие чудные ему выпали карты. Сяо Пен с голой задницей останется. Сяо Ши объяснял правила, а Тацуру кое-как пробиралась через его слова. Половину сказанного упустит, половину поймет, а пока соображает, еще половина вылетит. Не успела она разобраться, что к чему, как дети вернулись из школы. Ученица среднего звена Етоу вбежала в комнату вслед за братьями второклашками — Тацуру торопливо встала, поклонилась гостям, чтобы дальше играли без нее, и скомандовала детям «мыть руки». Те охотно поплелись на кухню. Вдруг Етоу взвизгнула. «Эрхай без спросу ест хлеб!» Дети выскочили из кухни. Эрхай сжимал в руке витую помпушку, состряпанную непонятно из чего. То ли лук завернули в тесто, то ли тесто в лук. Лука на пол выкрашилась больше, чем тесто. «Положи пан на место», — кричала Етоу, гонясь за братом. Близнецы слушались трижды хорошую Етоу, словно маленького родителя. Дети забежали в большую комнату, и Етоу приказала. «Стой на месте, считаю до трех. Раз, два, три». Эрхай замер, и Дахай, улучив момент, выхватил у него пампушку. Тесто и так рассыпалось на части, да в него еще намешали столько лука, что пампушка, перекочевав в руки Дахая, тут же развалилась. Эрхай подскочил как ошпаренный, схватил брата за шею и вцепился зубами ему в плечо. «Мой пан! Верни мой пан!» — вопил Эрхай. Сяо Пен и Сяо Ши поняли, что это уже не игра. Дети сцепились не на шутку и бросились их разнимать, а потом спросили Етоу, что такое пан. «Ятоу сказала, что это пампушка и есть. Это где так говорят?» «Не знаю». «Тетя всегда так говорит. Сяо Пен и Сяо Ши переглянулись. Разве в китайском есть такое слово?» Поужинав, Джан Дзянь и Сяо Пен уселись за шахматы, а Сяо Ши наблюдал за игрой, готовясь заступить на место проигравшего. Сяо Ши спросил Джан Дзяня, откуда же все-таки приехала их сестрица Духэ, почему она пампушку по-иностранному называет?» Джан Дзянь, насупившись, уперся глазами в доску. То, что он пропускает вопросы мимо ушей, давно никого не удивляло. Из-за швейной машинки подала голос Сяо Хуань. «Что там такого, — сказала моя сестренка, — что вы не поняли?» «Глядите, какой у Сяо Хуань слух острый!» — улыбаясь, ответил Сяо Ши. «Машинка вон как стрекочет, а она все равно подслушивает». Сяо Пен громко сказал. «Сестрица Сяо Хуань, мы тут никак не поймем, что говорит Духэ. «Никак не поймете?» – переспросила Сяо Хуань. «Ну, так я вам растолкую. Это она по-чепулянски говорит. Моя сестренка бывала в Чепухляндии». Сяо Ши и Сяо Пен развеселились. «Какой сложный у этой Чепухляндии язык! Почти как у пошек!» Они часто так перешучивались. И никто не допытывался, «Правду ты говоришь или выдумку!» Повеселились и ладно. Тацуру сидела на кровати в большой комнате, чтобы одеть детям носки, То и дело она вставала подлить мужчинам кипятка в чашке. Чая у джанов давно не пили. Деньги, которые раньше тратили на чай, теперь шли на крупу. Осенью Тацуру собирала за городом специальные семена. Если варить их на медленном огне до желтизны, а потом залить кипятком, получалось очень вкусно. Но сейчас было только начало лета. Пришла очередь Сяо Ши и Сяо Пену играть, а Джан наблюдать за игрой. Он встал из-за доски и вышел в маленькую комнату посмотреть, как дети готовят уроки. Тацуру краем глаза увидела, что Сяо Ши пнул под столом Сяо Пена, но тот не двинулся с места. А вот Сяо Ши встал, отцепив кнопку с портрета председателя Мао, что висел над обеденным столом, и положил ее на стул Джан Дзянь. Тацуру сначала не догадалась, зачем это. Джан Дзянь вернулся в комнату, хотел было сесть, и тут она поняла, закричала звонко и высоко. Сяо Пэн и Сяо -ши думать не думали, что мягкоголосая сестренка Джанов умеет так визжать. «Эр-хэ!» Джан обернулся. Дохе с побагровевшим лицом метнулась к стулу и схватила кнопку, которая должна была впиться в Джан взад. «Уходи, ты! Уходи!» — напустилась она на Сяо Ши. Сяо -ши смущенно хихикал, тыча пальцем в «Я пошутить хотел!» Дохэ вцепилась ся уши в рукав, стащила его со стула и поволокла к двери. «Ты, уходи, ты уходи!» Сяо Пен настолбенел. Он никогда не видел, чтобы Дохэ сердилась, и не знал, что она такая сильная. Джан Дзянь и Сяо Хуань вдвоем оттаскивали ее от Сяо Ши, но она так и не выпустила его рукав. По правде, на их участке всегда было довольно шутников, любивших поиздеваться над Джан Дзянем. Они сыпали ему в ботинки песок, Танцевали, тащили трикотажные перчатки из его ящика с инструментами. На поледучебе вечно находился умелец, который рисовал мелом на спинке Джан стула Джу Бадзе или обезьяну. Примечание Джу Бадзе – персонаж классического романа «Путешествие на запад. Воплощение алчности и похоти». Конец примечания. А после того случая в клубе шутники еще больше оживились – Из всех знакомых Джан Дзянь, наверное, один Сяо Пен и понимал, что мастер Джан вовсе не такой добродушный, как кажется. Он держится скромно и молчаливо только потому, что брезгует опускаться до других людей, будто есть у него на душе кое-что поважнее. Но что? Эта загадка не давала Сяо Пену покоя. Наконец, Сяо Хуань и Джан Дзянь вызволили Сяо Ши. Озорно улыбаясь, он то кланялся до хе, то опускался перед ней на одно колено. Сяо Пен думал, как знать. Вдруг молчание, которым Джан Дзянь отгородил себя от мира, однажды взорвется. И не поздоровится тому бедняге, кто станет жертвой этого взрыва. Еще Сяо Пен видел, куда метят озорные шуточки Сяо Ши. Его друг давно добивался внимания до хе. Ни Сяо Пен, ни Сяоши не знали, почему так стараются заинтересовать эту девушку из семьи Джан, но продолжали тайное соревнование и боролись даже за молчаливую ее улыбку. Неужели они хотят добиться ее любви? Сяо Пен даже вздрогнул от такой мысли. «Разве может он взять в жены девушку на несколько лет старше? Да к тому же в деревне его ждет невеста, их еще в детстве сосватали, нельзя же вечно от нее прятаться» ему уже двадцать шесть, сколько можно тянуть. Сяо Пен даже не знал, толком нравится ли ему Дохе, но отпечаток изящества, выделявшийся среди обычных китайских женщин, тревожил его сердце. Сяо Пен смотрел, как Сяо шиль Стива признается Дохе в братских чувствах к Джанзяню, и вдруг понял, мастер Джан и Дохе – любовники – Недаром кнопка на стуле превратила ее в пантеру, готовую растерзать врага, навредившего ее самцу. Все стало ясно. Это с джанзяне застукали в клубе, а Джу Сяо их покрывала. И кто родил джанзяню детей, тоже теперь понятно. Он почувствовал, что все эти годы знался с гнусной семьей, в которой все поставлено с ног на голову. Издевались над ним почем зря – Выйдя из дома джанов, Сяо Пен пообещал себе, что ноги его здесь больше не будет. Но на завтра снова пришел, и потом ни дня не пропустил, ходил к джанам даже чаще, чем обычно. Он и сам не знал, что с ним такое творится, и Сяоши не стал говорить о своей догадке. Он презирал Сяоши за болтливый язык, за глаза, которые не видят дальше своего носа. В тот августовский день он закончил смену, вымылся, с головой переоделся в тельняшку с коротким рукавом, прорехи в подмышках заклеил пластырем, подъехал к дому Джанов и наткнулся на Духе. Она спускалась по лестнице с деревянным ведром за спиной. Спросил ее, куда собралась. Духе махнула в сторону рисовой лавки, спросил, «Помочь тебе рис донести?» Она улыбнулась, сказала «Большое спасибо». Сяо Пен развернул велосипед, У рисовой лавки она снова махнула рукой. «Там!» Сяо Пен пошел за ней. Походка у Дохе была очень занятная. Шажочки маленькие и неловкие, но быстрые. Шагая рядом, он еще сильнее ощутил. до «Да чего же она отличается от других женщин? Далеко еще? Садись на велосипед!» Дохе указала пальцем на большущее деревянное ведро у себя за плечами и пояснила, улыбаясь, «Ведро!» Подумався, О'Пен велел ей снять ведро, смотрел, как она отстегивает ремни, и даже это ведро показалось ему диковинным, не таким, какие бывают у обычных людей. В левую руку он взял ведро, а правой рулил, и так, вихляя из стороны в сторону, они поехали дальше. Скоро поравнялись с площадкой, которую облюбовали для торговли крестьяне-огородники. Люди собрались у дороги, вороша что-то в земле». Оказалось, привезли новый урожай земляного ореха, грязи больше, чем урожая. Кто-то разнес по дому весть о том, что привезли орех. Сяо Хуань заняла у соседок пять юаней и отправила Духе на рынок. Дети серьезно недоедали, и в последние полгода у Дахая даже печень распухла. Сяо Пен и Духе зарылись руками в грязь, выкопали оттуда семь с лишних дзыней ореха, Да Хэ уже было, сыпало его в корзину на весах, но Сяо Пен помешал. Вывалил орехи обратно на землю, выбрал из кучи те, что погрязнее, и стал счищать с них глину. Улыбнулся До Хэ. Она сообразила и присела на корточке помогать. Сяо Пен подумал, «Взрослая женщина, о таких простых вещей не понимает. Если бы не он, на все деньги купила бы ведро грязи и принесла домой вместо орехов». Крестьянин-продавец ткнул в их сторону длиннющим коромыслом весов, едва не задев духе по лицу. «Не продается, не продается!» «Кто выбирал орех, тому не продается!» Сяо Пен схватил коромысла и сказал крестьянину, что он своими бесами угодил в человека. Крестьянин ответил, что было объявлено заранее «В орехи не рыться и не перебирать!» Сяо Пен и крестьянин тянули друг у друга коромысла, словно канат. «А если мы и выбирали...» «Что, теперь можно своей палкой нам в лицо тыкать? Да еще женщине! Что, разве можно просто так ей в лицо палкой? А если глаз выколешь, кто будет отвечать? Так не выколол же!» Сукин сын ткнул палкой ей в самый глаз, будто так и надо. Куда тому крестьянину было до Сяопена? Первое же его обвинение перекрыло русло их спора, избытый с толку крестьянин уже плыл за Сяопеном, по рукаву его логики. Глаза у нее целехоньки, смотрят как следует, оправдывался он перед толпой покупателей. «Это у тебя, селенок, не хватило черный свой замысел исполнить. Все слышат? У страны сейчас тугие времена, а вероломные крестьяне пользуются этим и пьют кровь своих старших братьев рабочего класса». Теперь Сяо Пен завладел коромыслом, а крестьянин стоял рядом, переминаясь ноги на ногу и умоляя его не махать весами, как золотой дубинкой, сломаются. У этих крестьян из пригорода сердца самые черствые. Пользуются тем, что у нас ни зерна не хватает, ни масла, и задирают цены до небес. «Верно, говоришь», — отозвались в толпе. Какая-то дунбейка с вымазанным грязью ртом выкрикнула. «Братцы крестьяне поступают не по-товарищески. Чтобы продать нам эту горстку орехов, они их сначала в грязь окунают». Так что, пока рабочие классы представитель коммуны перетягивали друг у друга коромысла, она успела облучить вываленный в грязи орех и проворно закинуть его в рот. Ей нужно было хоть что-то забросить в голодный живот, чтобы сберечь для детей лишнюю пайку. Лицо ее сейчас тоже казалось вываленным в грязи, как эти орехи». Гнев против пригородных крестьян, много лет зревший среди членов семей рабочего класса, теперь вырвался наружу. Крестьяне знали, что рабочие из Шанхая не могут обойтись без рыбы и креветок и задирали цены на эту самую рыбу, как будто здесь Шанхай. Зелень продавали вымоченную в воде, а если такого крестьянина пристыдить, он еще и спорит, выкручивает, да кто ж ее вымачивал. Только мочой побрызгали. Нежненькая. Примечание. Некоторые растения, бобовые ростки, китайскую капусту в Китае для удобрения опрыскивают сильным раствором мочи. Конец примечания. Размахивая кромыслом, Сяо Пен кричал толпе. «Мы пролетариат, неимущий класс. Случился недород, нам никуда не деться, только затянуть ремни потуже. А у них-то приусадебные участки имеются, это крестьяне». «Самый настоящий имущий класс!» Сяо Пен не раздумывал, есть ли резоны в великой истине, которую он проповедует, и насколько убедительна эта истина. Держался он превосходно. Даже сам крестьянин, спекулировавший орехами, заподозрил, что имеет дело с влиятельным человеком. Размахивая весами, Сяо Пен воспитывал имущий класс, пустив в ход сценический голос, которому научился в любительском театре. А глаза его то и дело искали Дохе. На ней была белая рубашка в тонкую синюю клетку. Белые квадраты на рубашке казались белее белого. полосы тоже почти побелели. Длинные рукава так расползлись, что было уже не починить, и Духэ их обрезала, но березной гладкостью эта рубашка по-прежнему выделяла ее в толпе соседок. Духэ смотрела на Сяо Пэна во все глаза. Наверное, удивлялась таланту, который так неожиданно в нем открылся таланту народного вождя или актера-любителя все равно. Ее сияющий взгляд останавливался только на нем. духе хихикнула, и Сяо Пену показалось, будто два ляна вина ударили в голову. Теперь он никак не мог сойти со сцены, которую сам же себе и возвел. Послышался хруст, коромысло саженец толщиной разломилась в его руках и больно ударила по колену, Не замечая боли, он вел за собой рабочий класс, освобождал его от гнета крестьянства, поделил орехи на равные порции, с каждого покупателя взял по три юаня и, уверенный, что вершит справедливость от имени неба, объявил крестьянину «Будешь недоволен, и этого лишишься». Крестьянин бронился, кричал, что они бандиты. Сяо Пен ни капельки не сердился, только звонко хохотал, Люди радостно обступили его, словно он и правда руководил настоящим восстанием. Сяо Пен кивал в толпе, взмахивал руками, но все его чувства были сосредоточены на Дохе. Он хотел, чтобы Дохе увидела, что за ничтожество этот Джан-зянь. Разве умеет он так красиво говорить? Разве способен так очаровать толпу? За время учебы в техникуме, Сяо Пен прочел несколько романов и понимал, что его чувства к Дохе вовсе не такие, как у Шао Дзяньбо к Сяо Байге, и никак у Дзянхуа к Линь Дао Цин. Примечание. Герои революционного романа «Цюйбо. Снежное поле в бескрайнем лесу» Одна из линий романа посвящена любви начальника штаба полка Шао Дзяньбао к девушке-санитарке, которую зовут Сяо Байге «Маленькая белая голубка» а также персонажа романа «Ян Мо. Песня о молодости», главная героиня Лин Дао Цзин, девушка из интеллигентной семьи, сражающаяся за революцию. Лин Дао Цзин и Дзян сначала были товарищами по революции, но потом между ними вспыхнула любовь. Конец примечания. Духа была для него неведомым созданием, наделенным мистической силой, которая неодолимо влекла к себе плохой выговор, странная походка, изумительная наивность тоже были частями этой силы. Иногда они сся уши даже сомневались, а не слабоумная ли наша духе. Но стоило посмотреть в ее глаза, и сомнения рассеивались, никакая она не слабоумная, а очень даже сметливая и понятливая девушка. Он привязал ведро с арахисом к раме велосипеда и зашагал рядом с духе. Летом темнело поздно, а домно, выпуская сталь, сияло словно второе солнце. Руководя восстанием, Сяо Пен весь взмок. Тельняшка прилипла к спине и к груди, пластырь, который он пустил на заплатке в подмышках, пропитался потом, свернулся. И пока он размахивал руками, выступая с речью, совсем отклеился. С каждым его вдохновенным жестом дыры становились шире, открывая буйную поросль подмышками. Духе посматривала на него, улыбалась. Даже ее молчание было милым. «Почему же обычные женщины за тридцать всегда так многословны?» Наконец заговорила. «Одежда порвалась». Она улыбалась, но глаза смотрели серьезно. Всю дорогу он рассказывал ей о литературе, о музыке, читал стихи, а весь ее ответ «одежда порвалась». «Здесь», — она указала на свою подмышку, — У нее там тоже была маленькая, пропитавшаяся потом заплатка. Сяо Пен вдруг сделался сам не свой от этой залатанной и смученной потом подмышки. Он остановился. Ничего не понимая, она тоже замерла. «Так за шеи мне!» Духэ смотрела на него во все глаза. На кончике носа у нее собрались бусинки пота, а тяжелая чулка намокла. Ей было ясно, что слова, которые вырвались у него, ничего не значат. Улетят с ветерком, как будто их и не было, а самое главное слова можно не говорить, ведь самка понимает самца без слов. Ее глаза вдруг наполнились слезами. Сяупен испугался. Если она все принимает так близко к сердцу, свернуть эту историю будет непросто».